Английская клоунада в последнее время стала столь зловещей, что порой от неё пробегают по спине мурашки, ощущение, которое в минувшем веке называли малой смертью. Она совсем утратила черты саркастической иронии Пьеро с набелённым лицом, прищуренным глазом и усмешкой в уголке губ. Она отбросила Даша и обывательскую фантастику и гофмановскую чудаковатость, в которые одно время были облечены её выдумки. Она сделалась устрашающей Всё смятение, все учительные тревоги, порождённые современной действительностью, драматизм, трагизм, скрытый под внешней серостью и бесцветностью, гнетущая угрюмость всё это английская клоунада восприняла, чтобы преподнести затем публике в акробатических трюках. В ней есть нечто пугающее зрителя, нечто пугающее, сплетённое из мелких жестоких наблюдений, из безжалостного подражания уродству, убожеству жизни, усиленному, преувеличенному юмором этих жутких карикатуристов. Все это в цирковом спектакле выливается в фантастический кошмар и возбуждает вас томительно тревожное чувство, подобное тому, какое ощущаешь при чтении «Сердца разоблачителя» американца По. Кажется, будто это какая-то дьявольская выдумка, освещённая злым и своим равным лучом лунного света. И с некоторого времени на английских цирковых аренах и в кафе шантанах показываются лишь интермедии, в которых кувыркания и прыжки совершаются не для того, чтобы позабавить зрителя, а лишь с тем, чтобы странными, болезненными телодвижениями зародить и тревожное изумление, и ужас, и почти мучительную растерянность. Там, к зловещающим кулачным боям, к отвратительным сценам, к мрачным забавам примешиваются видения бедлама Ньюкасла, анатомического театра, каторги, морга. А какова обычная декорация для этих представлений? Стена. Стена скудно освещённого предместья. Стена, на которой ещё видны не смытые следы преступлений. Стена на гребне которой появляются ночные призраки в чёрных фраках. Они спускаются вниз, сильно вытягивая ноги, и ноги становятся длинными-длинными, как те, что представляются в грёзах восточным курильщиком опиума. Их чудные, развинченные тени отражаются на белезне стены, напоминающей саван, преображённый в экран для волшебного фонаря. И вот начинаются маниакальные трюки, идиотская жестикуляция, лихорадочная мимика сумасшедших домов. А потёртый чёрный фрак, навейшей левреи английского клоуна, придаёт этому леденящему шутовству, как и всем прочим сценкам, нечто погребально причудливое, некое мрачное зубоскальство шаловливых факельщиков.